Даже открыв глаза, он видел кругом лишь ледяную водную тьму. Лёгкие требовали воздуха. Он с трудом сдерживался, чтобы не открыть рот. Что? Где? Почему? Мышцы плеч судорожно дёргались в попытке освободить связанные за спиной руки. Нестерпимая боль пронизывала запястья. Ноги нащупывали каменистое дно. Не тони, пытайся выбраться. Всё тело ломит, я задыхаюсь, я умираю. Нельзя сдаваться. Напрячь все силы. И вот уже слаб пластиковый хомут, но вряд ли барахтаться получится долго. Вода абсолютно чёрная. Кто сказал, что она синяя? Выкручивайся, пока не увидишь свет, если тот вообще существует. Вот что-то там, в темноте. Бледная звезда уходящего лета. Тянись к ней. Ты должен справиться, должен. Он вынырнул на поверхность. Лёгкие едва не разрывались. Какая свежесть. Нет ничего прекраснее воздуха. Просто держись на поверхности, пусть вода качает тебя. Потерпи ещё чуть-чуть, доберись до прохладного песочка. Влажный берег спасения. Теперь можешь уснуть. Айна шла мимо пертиной плеши, как она называла остатки ельника, который сосед вырубил пару лет назад. Здесь в густом мху росли фулига и папоротник, а если лето выдавалось сырым, то встречались и боровики. Поначалу ей тяжело было даже смотреть на эту вырубку. Теперь природа начинала брать своё. Луг покрывала полёвка, вокруг пеньков виднелись пятна лютиков и купыря. В некоторых местах торчал чертополох в человеческий рост. Среди тростника промелькнул белохвостый олень. Жемчужина не любила паводок, но пока с этим ничего нельзя было поделать. Кругом ещё много птенцов. Осенью собака вновь обретёт свободу. Айна повернула от участка перти к заповеднику. Жемчужина тянула к воде, хотела искупаться. Пушистый лапарский лайки летняя жара была не по нраву. В тени сосны ка собака остановилась, повела ушами и начала шумно вдыхать воздух. Айна прислушалась и стала принюхиваться вместе с ней. С озера дул ветер, сухая хвоя застревала в волосах и собачьей шерсти. Засушливая погода планомерно уничтожала деревья, но в заповеднике они словно обретали вторую жизнь, служа прибежищем для жуков. Деревья, поваленные самой природой, не так печалили Айна, как те, что были срублены человеком, а их пни будто бы превратились в надгробия. Они поднялись на каменистый берег, перед глазами засверкало озеро. Если нет водорослей, можно будет искупаться голошом. Айна не первый год гуляла по этим берегам и знала окрестности наизусть. Вода цвета горохового супа всякий раз была для неё словно прискорбное известие. А ветер, с которым цвет менялся, становился лучшим другом. Собака заскулила и зарычала. И тогда Айна увидела его. Что это там на песке? Лосьёнок или олень, утомившийся после плавания? Нет, не похоже. Кожа у него была светлая и практически без растительности, лишь на голове темнели мокрые волосы. Тело было повёрнуто спиной к Айна. Она приближалась медленно, опасаясь внезапного нападения. Кто-то лежал неподвижно, на боку, свернувшись словно младенец в утробе матери. Айна засомневалась, можно ли назвать его живым. Туловище было худым и угловатым, что пни казались слишком крупными при таких тонких ладышках, человеческие ступни. Айна поступила так, как поступила бы с любым живым созданием, оказавшимся в беде, с попавшим под машину зайцем, сонным после вспячки шмелём или с птенцом, выпавшим из гнезда. подошла ближе, чтобы проверить, можно ли чем-то помочь или лучше избавить его от мучений. Обошла тело спереди. Лицо и грудь человека были в садинах, с левого запястья свисал кусок холмта. Кисть правой руки опухла и истекала кровью. Тонкая кожа между рёбрами слабо вздымалась. Айна склонилась и нащупала яремную вену. Пульс оказался медленным, но ровным, кожа была холодной. Человек этот был ей незнаком. Старажи сказала она жемчужине и отстегнула поводок. Айна сбегала вдоль берега домой и вернулась с двумя пледами и молочной тележкой. На ней можно было перевезти четыре пятидесятилитровых бидона, а уж худого мужчину и подавно. Первым делом нужно было спрятать его от солнца. Через час оно начнет припекать. После полудня ожидалась гроза. Скорая из поселка или из Лохи ехала бы слишком долго, да и подъезда к дому Айна не было. Последние полкилометра приходилось преодолевать по лесной тропке. Медики приехали бы с носилками, но ждать их было бессмысленно. Жемчужина, высунув язык, вопросительно глядела на возвращающуюся хозяйку. А теперь пришло время купаться. Мужчина перевернулся на спину, и можно было разглядеть его лицо. Чуть моложе средних лет, крупный нос с горбинкой и кривоватый, словно когда-то сломанный. Давно нестриженные волосы растрепались и от влаги казались очень тёмными. Садины выглядели свежими. Левое нижнее ребро, похоже, было сломано, но руки и ноги не казались повреждёнными. Кровь не шла. На левом бедре след от недавнего укола. Айна подкатила тележку к мужчине, положила покрывало для мягкости и камень под колесо, чтобы тележка не укатилась. Затем опустилась на колени, обхватила человека за туловище и стала поднимать. Веки его приподнялись, опустились и приподнялись вновь. Белки были окровавленными, радужная оболочка цвета эспрессо. Мужчина смотрел на Айна, но, казалось, ничего не видел. Она понимала, что перевозить раненого опасно, но решила рискнуть. Она осторожно уложила его на тележку и укрыла. Мужчина не помогал ей, но и не сопротивлялся. Он был без сил и просто позволил переместить себя. "Гуляй", скомандовала Айна. Собака благодарно тявкнула и нырнулась в воду. В паре сотен метров проплывала мама-лебедь с птенцами. Как-то раз лебедь клюнула жемчужину, когда она была ещё щенком, так что от этих сереньких птичек она предпочла держаться подальше. Когда Айна выбралась с песка на траву, катить тележку стало легче. Однако пот выступил ещё на полпути. Она поставила тележку в тень под старым дубом и пошла домой за водой и телефоном. Нужно было утолить жажду самой и напоить человека. Кто знает, сколько он пролежал на берегу. Быть может, всю ночь. Вернувшись она увидела, что глаза у него открыты, а взгляд стал осмысленным. Жемчужина подбежала к тележке и стала отряхиваться так, что брызги попали ему на лицо. Айна не удержалась от смеха. Собака умело привести человека в чувство. Мужчина перевёл взгляд с собаки на женщину, затем на листву дерева. "Эй, осторожно", произнесла Айна. "Вы меня слышите?" Мужчина слабо кивнул. "Похоже, вы ранены." Я позвоню в службу спасения. Они пришлют машину. Он приподнялся и широко раскрыл глаза. Нет. Никаких врачей или полиции. Голос у него был сиплый, но решительный. Они не должны знать, что я жив. Кто это они, подумала Айна. А если этот человек умрёт у неё на руках? Но если она сообщит о нём, то не подвергнет ли его ещё большей опасности? Как-то в конце осени она увидела в лесу медвежьи следы. А на следующий день на краю Пертиной плеши обнаружились останки животных. Кроме того, медведь ел там много рябины, что у него случилось несварение желудка, но она не рассказала об этом никому, ни перти, ни графу, хозяину этих земель. Так что в заповеднике медведь мог спать спокойно. В начале весны она видела следы, уходившие на север. Местная газета сообщила, что медведь приближался к посёлку, но его спугнули собаки, и он ушёл своей дорогой. О его дальнейшей судьбе она ничего не знала, но надеялась, что он бродит где-нибудь в менее населённой местности и не рискует оказаться на прицеле у охотника. Мужчина попытался встать, но тележка под ним поехала, и он упал на неё, вернувшись в полулежачее положение. Айна смотрела на него, как смотрела бы на хромую лисицу или на утку с повреждённым крылом. Наконец мужчина осознал свою наготу, подтянул покрывало и отвернулся. Хотите воды? Айна протянула ему кружку, как протягивают яблоко пугливой лошади. Он взял кружку и стал пить осторожно, видимо, понимая, что при обезвоживании не стоит торопиться. "Какое сегодня число?" спросил он. "10 августа, пятница". Внезапно оба вздрогнули от громкого треска. Чёрная кошка в поисках убежища шмыгнула из розовых кустов под дом. Мужчина закрыл лицо, будто опасаясь удара молнии. Это был не выстрел. сказал он и попытался засмеяться, но лишь закашлялся. Вы в заповеднике. Здесь запрещено стрелять. Через полчаса начнётся гроза. Вы уверены, что вам не нужен врач? Мужчина кивнул, но добавил: Впрочем, я ни в чём не уверен даже в вас. Быть может, вы с ними заодно. Айна не стала уточнять, с кем именно. Далеко на западе сверкнула молния, за ней последовал удар грома, а за ним снова вспышка. На небо наползали грозовые облака. Смущённо отведя взгляд, о тайном мужчина спросил: "У вас не найдётся для меня подходящей одежды?" Затем он поднялся на ноги и его повело в сторону. Качнувшись у на пёрси дубовый ствол, и обернул вокруг себя покрывало на манер тоги. Тело мужчины покрывали мурашки, но на лбу выступила испарина. Айна ещё раз взглянула на телефон и положила его на перила. "Заходите, посмотрим". Только назовите хотя бы своё имя. Я Айна Элленин. Томас, ответил мужчина. Томас Лупа. Это итальянская фамилия означает волк. Но до вчерашнего дня я и не знал, что могу навредить кому-то. Несколько шагов до двери Айна поддерживала его. Волк. Она никогда не боялась зверей. Не испугается и этого. Ведь люди всего лишь животные. Разумеется, она будет на чеку. Отсутствие страха ещё не означало, что незнакомцу можно доверять.